«Не ясно ли, что в этом состоял мой долг?» — сказал он. «Чему должен подвергнуться человек за то, что ни с того, ни с сего всю свою жизнь не давал себе покоя? За то, что не старался ни о чем таком, о чем старается большинство? Ни о наживе денег, ни о домашнем устроении, ни о семейных интересах, ни о том, чтобы попасть в стратеги, ни о том, чтобы говорить в собрании и руководить народом. Вообще об участии в заговорах, либо в тайных партийных организациях. За то, что, считая себя, п р а в о же, слишком порядочным человеком, чтобы быть политиком и остаться целым, я не шел туда, где не мог принести никакой пользы ни вам, ни себе, а ходил себе частным человеком, стараясь убеждать каждого из вас не заботиться ни о чем своем раньше, чем о себе самом. Как бы ему быть, что ни на есть лучше и умнее, и заботиться также о характере государства прежде, чем заботиться о его интересах? Итак, чего же я заслуживаю, если я именно таков? Несомненно, чего-нибудь хорошего у мужа Афинини, если уж в самом деле воздавать по заслугам, и притом такого хорошего, чтобы для меня подходило. Что же подходит для человека, заслуженного и в то же время бедного, который нуждается в досуге ради вашего же назидания? Для подобного человека, сказал он им, нет ничего более подходящего, как хорошее содержание, предоставляемое городом и даруемое обычно победителем в Олимпии. Вот это он себе и назначает. д о р о в о й обед в п р и т а н е е который, как он уверен, заслужен н ы м в куда большей мере, чем гражданином, завоевавшим награду на Олимпийских играх верхом или на паре. «Мне он нужен гораздо больше. У него и так всего есть в достатке, а я нуждаюсь. И он старается о том, чтобы вы казались счастливыми, а я стараюсь о том, чтобы вы ими были». Несколько раньше он заявил им со всей прямотой. «И могу вам сказать о мужи Афинине. Поступайте так, как добивается того о н и и т или не поступайте. Оправдайте меня или не оправдайте, но сделайте это с пониманием, что поступать иначе, чем я поступаю, я не буду, даже если бы мне предстояло умереть много раз, о Афинине. Не шумите, а слушайте меня. Мы вроде бы договорились, что вы дослушаете меня до конца». Я намерен сказать вам и еще кое-что, отчего вы, наверное, пожелаете кричать. Только я верю, что выслушать меня будет для вас благом. Будьте уверены, что если вы меня такого, как я есть, убьете, то вы больше повредите себе, нежели мне». Под конец он согласился уплатить штраф в одну мину, которую он, пожалуй, смог бы осилить, и затем прибавил. «Правда, мои друзья...» Платон, Критон, Критабул, а п л л о д о р велят мне назначить тридцать мин, а поручительство берут на себя. Ну так назначаю тридцать, а поручители в уплате денег будут у вас надежны. Ясное дело, все это не походило на рыболепную мольбу о милосердии, ожидаемую самодовольными судьями, число коих равнялось 5 0 т и с о т одному, и кои, возможно, склонны были оное милосердие даровать. Его признали виновным двумя стами восьмьюдесятью голосами против двухсот двадцати одного. «Перепади тридцать голосов с одной стороны на другую», — сказал Сократ, — и он был бы оправдан. «Он удивляется лишь числу голосов на той и другой стороне», — сказал Сократ. «Поскольку я за собой никаких преступлений не знаю», — бесстрашно пошутил он, — «я был совершенно уверен, что меня осудят гораздо большим числом голосов». Число проголосовавших за смертную казнь и оказалось гораздо большим. 360 против 141. 80 судей проголосовали за то, чтобы предать Сократа смерти за преступления, которых он, по их убеждению, не совершал.